Глава шестнадцатая. Разъяренная Бессарабова, схватив чемодан, укатила. Далила, глядя вслед, подумала. Жаль, что она уезжает. Благодаря ей я узнала много полезного. А теперь мне придется самой выуживать информацию об этой семье. Выуживать Далила рассчитывала у Альберта и Лиски. Но они умчались сразу после обеда. Сима скрылась с матерью в комнате Липаковой, пояснив на ходу «Мы шептаться». Неприступная Катерина с умным видом поднялась на второй этаж. Далила осталась в гостиной одна. Попыталась углубиться в работу над книгой, но мысли крутились вокруг странной семьи. «О больном академике по-прежнему не полслова», – размышляла она. «И теперь под подозрением все, кроме Алисы и Бертика». Похоже, в этой семье все влюблены в Кленова, который, опять же, похоже, влюблен в меня. Намеки Альберта на удушение лишь укрепляют мое недоверие к Бессарабовой. Интересно, чем они продиктованы. В любом случае она ведет себя странно и слишком нервозно. И меня она, похоже, боится. Дочь Бессарабовой, Ксения, постоянно отсутствует. Не любит семейных собраний, но это еще не значит, что ее надо вычеркнуть из подозреваемых. Как раз отсутствие можно в нужный момент тайно от всех появиться и утопить, удушить, вывести из строя автомобиль. Жестокая Ксения мечтает о браке с Антоном. Интересный расклад. А почему Серафима приняла близко к сердцу то, что у дочери бесарабовой сладилось с Кленовым? Ей-то какое дело? Замужней и многодетной. Так ненавидит Ксению? Или писательница права? Сима надеется, что Антон ее пожалеет, когда она будет брошена пьяницей мужем. Пожалеет и женится? Невероятно. Но, с другой стороны, Сима стремится быть брошенной, чего почти не скрывает. А Катерина, синий чулок, красивая женщина, выглядит на удивление молода, хорошо образована. Почему она не выходит замуж? И почему так старается выглядеть умной? А взгляд Липаковой, брошенный вскользь на младшую дочь, едва речь зашла об Антоне. Не говорит ли он этот взгляд о мечтах самой Катерины? Неужели Катерина ради своей мечты способна убить соперницу? Вполне возможно. Ради этой мечты она уже многое преодолела. Получила образование, высокую должность в солидной фирме, об успехах которой радеет, старается, в библиотеках живет. На какие еще подвиги она способна, чтобы добиться любви Антона? Кто знает, какие бури бушуют в ее запертой на бесчисленные замки душе? Всем известно, что синие чулки бывают страстными и жестокими. «А пойду-ка я к ней», – решила Далила. За столом она все отмалчивалась. Может, с глазу на глаз от умолчунью разговариваю?» Самсонова поднялась на второй этаж и застыла. «За какой из дверей устроилась Катерина? Не беспокоит же этим вопросом Альбину Яновну?» Далила начала припоминать обстановку всех комнат, пытаясь решить задачу логически. За этой дверью жил Бертик. Медленно, двигаясь по коридору, размышляла она. Это комната покойной дочери Липаковой. Здесь же погибла очередная невеста. За той дверью должна была поселиться мадам Бессарабова. Комната самая лучшая, светлая, прилично обставлена, с намеком на роскошь. Значит, там ей и место. Серафима постоянно беременна, следовательно, ее дверь у туалета. В таком случае рядом должна проживать Алиса, поближе к матери, подальше от Бертика. Оставалась последняя, пятая комната, в самом дальнем мрачном углу. Правильно, там и должна обитать Катерина, заключила долила и постучала в дверь. Постучала и сразу вошла, умышленно не дожидаясь ответа. Хотела застать синий чулок врасплох. Вошла и увидела. Обнажив ноги, Катерина небрежно разлеглась на диване, жевала конфеты и листала порно-журнал. Точь-в-точь как женщина, ведущая растительную жизнь. Так и есть, совсем не удивилась Далила. Она отчаянно натягивает на себя этот синий челок, но он сползает, выпуская наружу ее дурновкусие «бабство без стыдства. Увидев гостю, Катерина вскочила, одной рукой торопливо пряча журнал, другой прикрывая колени скромным сереньким платьем. Далила, делая вид, что не заметила порно-журнала, вежливо извинилась. «Простите, я вас побеспокоила? Вы, наверное, спали?» Катерина смущенно заверила. «Нет, нет, я не спала. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста». Она указала на стул, стоящий возле стола. Далила прошла и присела. Катерина присела напротив. «Альбина Яновна с Симой о семейных делах разговаривает. Я осталась одна и заскучала». С приветливой улыбкой сообщила Далила и спросила. «Как вы, Катюша, не возражаете, если мы о том о сём поболтаем?» «Конечно, не возражаю», – заверила Катерина и основательно замолчала. Выдержав паузу, Самсонова осознала, что Катерина не собирается облегчать её участь и заговорила сама. «Представляете, – поразилась она, – до вашего приезда Алиса нас заверяла, что одна из невест Антона, Марина Сергеева, разбилась по вине вашей тетушки, Бессарабовой». Катерина нахмурилась и строго спросила. «Вы сплетница?» Далила отпрянула. «Нет, что вы! Я просто изумлена! Конечно, я лезу в чужое дело, но Альбина Яновна за последние дни стала мне дорога». Катерина холодно осведомилась. «С чего бы это?» «С чего?» — странный вопрос, — приветливо улыбнулась Далила. «Альбина Яновна меня от смерти спасла. Разве удивительно, что мы с ней подружились?» Катерина вторично смутилась. удивительно Простите, кажется я груба. В этом доме постоянно происходит такое, что я вынуждена быть начеку. Мне показалось, что вас послала ко мне Бессарабова. Она почему-то за всеми следит, докапывается до мелочей, интригует, всех стравливает. «Думаю, это именно так и есть», – согласилась Далила. «Но мне жалко Альбину Яновну. Я вижу, как она паникует, когда нападает на Бессарабову, и, клянусь, сердце мое болит за нее. Альбина Яновна любит сестру. Ваши нападки на Бессарабову ей тяжелы». Катерина удивилась с обидой. «Мои, вы имели возможность заметить, что я на тетушку не нападала. Алиса же оговаривает тетю Любу, выгораживая мою сестру». «Алиса выгораживает свою мать, Серафиму?» – изумилась Далила. «Вы меня правильно поняли?» Речь шла о том, что Алиса... Катерина ее перебила. «Да-да». Алиса застукала Бессарабову в гараже. Она уши всем прожужжала об этой истории. Я уверена, Алиса бессовестно врет. «Но зачем?» Затем, что я там застукала ее мать, Серафиму. «Если тетя Любая была в своем гараже, это неудивительно. Она обожает машины». А вот что там делала Сима? Что ей делать чужом гараже возле чужой машины? Вы спросили ее об этом? Поинтересовалась Далила. Да, спросила. И Сима чушь понесла. Сказала, что искала Марину. Но это враки и чепуха. Почему? Катерина возмущенно воскликнула. Сима ненавидела Марину Сергееву. С чего бы вдруг она стала ее искать? Сима демонстративно ее сторонилась. Когда Марина разбилась, Сима единственная не плакала. «Разве это не странно?» «Действительно странно», — согласилась Далила. «Знаете, что еще мне показалось странным?» Сузив глаза, Катерина подалась вперед. «Что?» «Я живу здесь уже несколько дней и ни разу не видела академика Липакова. Думаю, Альбина Яновна по делам замоталась и забыла нас познакомить». «Как вы считаете, будет прилично, если я загляну к нему на минутку?» Катерина, явно облегченно вздохнув, пожала плечами и буркнула. «Я бы вам не советовала». «Почему?» «Дедушка болен. Серьезно болен. Посетители его раздражают. Он не хочет никого из нас видеть и сердится если его тревожат. Даже мама старается пореже к нему заходить». «Ах, вот оно что!» – прозрела Далила. «Жаль. Познакомиться с академиком Липаковым для меня огромная честь». Проникновенно взглянув на Екатерину, Самсонова вдруг сообщила. «Ваша тетушка, Любовь Яновна, сегодня хотела меня нанять». «Нанять?» М «Да, так она выразилась». «В каком смысле нанять? Если я правильно поняла, вы занимаетесь психоанализом?» «Совершенно верно», – подтвердила Далила и немного похвастала. «Но за последние годы я зарекомендовала себя как неплохой детектив. Обо мне даже в газетах писали». «Но берусь я не за все, только лишь за интересное». Катерина бледнее спросила. «Выходит, за наше дело вы уже взялись».